Кантами. От дворца двинулись два отряда по 60 казаков. Им след вели великолепной красоты коня в богатой сбруе. На его седле привязаны были серебряные летавры подаренные Разумовскому самодержицей всероссийской. Провели коня и показались верховые. Впереди генеральный Бунчужный, Оболонский, показавший восторженному народу гетманский бунчук За бунчужным верхом же следовал генеральный Харунжий Ханенко, с трудом удерживая тяжелое, сшитый парчи войсковое знамя Харугви. Показалась запряженной цугом пышная карета, а за ней открытая коляска. В карете чинно выседал безбородка, держа на бархатной подушке войсковую печать. А в коляске глуховчане разглядели генерального подскарбия. Скоропадского, который также торжественно держал бархатную подушку. На ней возлегала гетманская булава. Наконец, глазам публики предстал помощник и друг Разумовского, Григорий Николаевич Теплов. Он тоже ехал в богатой карете, и в его руках находилась высочайшая жалованная грамота, привезенная из Петербурга. Замыкал шествие сам ясновельможный гетман Кирилл Григорьевич. Степана Васильевича вместе с другими гостями пригласили в церковь среди помещений был поставлен стол, накрытый великолепным персидским ковром. На сей стол положили грамоту, а по бокам булаву печать. Тут же встала охрана. Рядом поместились знамя. Провозгласили торжественную обедню. Не успели закончить, как нам. Вон вышел Теплов и, дождавшись полной тишины, развернул драгоценный документ. Оратор взглянул на всякий случай в сторону Кирилла Григорьевича. Тот чуть заметно одобрительно кивнул головой жалованная грамота матушки нашей императрицы всероссийской елисофет первой громко произнес тепло по залу прошел гулы коль-то волнение осенил себя крестным знаменем всем общей каждому особливо продолжал читать григорий николаевич патчи же малороссийскому народу известные ведомо дабудет что мы милосердуя о наших верноподданных и имея о благосостоянии оного материнское попечение и презрение, соизволили по-прежнему обыкновению вольными голосами избрать Гетмана. Кирилл Григорьевич на этих словах поднял правую руку и отер лоб. Теплов, задержавшись на мгновение, продолжал. 22 февраля 1750 года в Глухове От всех общий и малороссийских чинов и народа единогласно избран гетманом природный малороссиянин, орденов святого Александра, Белого Орла и святой Анны Кавалер, граф Кирилл Григорьевич Разумовский. При крестном целовании в придворной нашей церкви присяги, войсковые клейноты, булаву, знамя, бунчуг, печатели тавры от нас получил. Сию грамоту собственную нашу рукою подписали и нашу государственную печатью утвердить повелели. Дано в Санкт-Петербурге мая 22 дня, лет от Рождества Христова 1751-го. Прихожане стояли в зале не шелохнувшись, после того, как закончилось чтение грамоты, и после того, как вручили гетману булаву, и после того, как хор спел многолетие и пушечный салют известил об окончании службы – К вечеру довело Степану Васильевичу Бортнянскому побывать на роскошном ужине в Гетманском дворце, куда были созваны почти все знатнейшие малороссияне. Город освещен был в ту пору разноцветными огнями, а в зале, где был накрыт стол, играл инструментальный оркестр. За столом рядом с щитой разумовских сидела и матушка кирилл Григорьевича, незабвенная Наталья Демьяновна с дочерьми, которая еще покажет себя в своем новом положении, родительницы вельможного Со следующего утра и настал период властвования в Глухове нового Гетмана. Стоило ли сопоставлять два этих чудом совпавших по времени события? Назначение в Глухов Разумовского и рождение там же, в том же 1751 году, младенца Дмитрия Бортнянского. Но случай, словно предначертание судьбы, свяжет в ближайшие годы два этих имени, двух людей, Разделенных пропастью не только в возрасте, но и в социальном положении. Могло ли что-нибудь предвещать семейству Бортнянских удачу в те достопамятные дни? Вряд ли. Жизнь шла своим чередом. Матушка Марина Дмитриевна души не чаяла в новорожденном. По вечерам, качая малыша в люльке, она напевала ему старинные казацкие песни. Днем вместе с кормилицей услаждала дитятка бренчанием самодельных погремушек. Дом, где жили Бортнянские, находился в самом центре гетманской столицы, неподалеку от Троицкого храма. Глухов, по тем временам довольно большой город, с незапамятных времен окружала высокая стена. Расчлененный прямыми улицами на квадраты, он был сплошь застроен небольшими, по большей части двухэтажными домами, и все же архитектуру имел скорее сельскую, нежели городскую. Точно так же, как и в окрестных селах, глуховские дворы — полнились вишнями и сливами, точно так же окаймляли улочки островерхие Мальвы. Род свой Бортнянский вели из Бетской области, находящейся на территории Польши. Оттуда родом был дед степан Васильевича Дмитрий Бортнянский. Еще от отца своего Дмитрию наследовал приличный достаток – несколько сотен десятин земли. Село, в котором жил дед Степан Васильевича, именовалось Бортное Дмитрий. Отсюда и пошла фамилия рода Бортнянских, предки которых, как можно предположить, занимались нелегким лесным медовым промыслом. Дмитрий